Глава двадцать четвертая. Греческий огонь. Каждый раз, возвращаясь в акваторию Кипруса, я видел две песчаные косы, образующие спокойную гавань, и не мог нарадоваться, что выбрал идеальное место для своей столицы. Варяг последние несколько часов шел при попутном ветре под парусами. Гребцы томно разлеглись на своих банках, радуясь отдыху. — Убрать паруса! — прозвучала команда Тиландера, и началась беготня. Два матроса в спешке тянули фалы в разные стороны, мешая друг другу. «Идиоты! Вы же тянете в разные стороны!» — прорычал разгневанный американец, показывая правильность выполнения действия. Паруса поднялись к реям, и судно продолжало медленно плыть по инерции. Прозвучал короткий удар гонга, и гребцы зашевелились, опуская весла в воду. Через несколько минут варяг аккуратно пришвартовался к пирсу, и я первым спрыгнул на пристань. За время моего отсутствия Зиг славно потрудился. Пристань расширили и покрыли досками до самой дорожки, ведущей на первую улицу Кипруса. Моя многочисленная семья встречала меня практически в полном составе. Не хватало только Михи и Мала. «Мы рады тебя видеть, Макса!» Нел на правах старшей жены обняла и чмокнула меня в щеку. «Макса, еще жену не привез?» — спросила Мия, обнимаясь и суля взглядом страстную ночь. «Будешь много болтать, подарю тебе воинам», — шутливо пригрозил Мии, не поверивший в такую возможность даже теоретически. «Приветствую, правитель Кипруса и Плажа, владыка моря», — церемонно склонилась в поклоне Алалихеп, заставив меня покраснеть от такого приема. «И я рад всех вас видеть», — улыбнулся и зашатался от толпы своих и чужих детишек, налетевших на меня. Мои девочки Анна и Алла уже вытянулись и бегали не хуже мальчиков. Им уже шел пятый год. Мал и Миха их на год старше. Ур, которому скоро исполнится два, почти догнал по росту сестер. — А где Миха и Мал? — спросил Унел, беря близняшек на руки. Оказалось, что их с собой взял Зик, отправившись за лекарственными травами. Я хотел сделать из Михи лекаря и сам просил Зика позаботиться об этом. Амал, видимо, пошел за компанию, или чтобы посмеяться над старшим братом. Ур недовольно засопел, но его подхватил и усадил на шею Санча. Обернувшись, я бросил Тиландору, ожидавшему указаний. «Герман, пару дней отдыхаем, потом нас ждет небольшое морское путешествие». Вспомнив про привезенных новобранцев из числа воинов племени Гаш, поискал глазами Гора, которого забрал на Кипру с первой партии из пятнадцати воинов, Из них десять весьма неплохие лучники. Гор! Это воины племени Гаж. но ну, теперь они русы. Лар начал их учить, ты продолжи и не спускай с них глаз, пока не убедишься, что им можно доверять. Хорошо, Макса, прогудел гигант, ранее бывший заместителем Лара, а теперь полноправный военный комендант Кипруса. Пошли домой! двинулся по дорожке из песка в сторону резиденции, отмечая изменения в городке. Облик поселения полностью изменился после постройки нормальных домов, обмазанных глиной. Вот бы еще известь найти, и получится казацкая станица начала 20 века. Из домов выходили жители, большинство радостно улыбались, наиболее смелые дотрагивались руками. Обратил внимание, что многие женщины сменили топы из шкур на домотканные. «Откуда ткань?» — вопрос я адресовал всем, но ответила, как ни странно, Мия. «Это все Алалихеп. Она показала нашей Суле, что она делала неправильно. Теперь Сула делает ткань быстрее и прочнее». «Алоли, ты умеешь ткать?» «В Андоне, в нашем дворце, девушкам разрешалось две вещи — ткать туники и выходить замуж по указанию отца». Грустно ответила андонская принцесса, как я ее мысленно окрестил. «Отца у меня больше нет. Вот и попробовала сделать ткань», — закончила Алалихеп. Отца и брата у тебя нет, но есть я, есть Нел и Мия, и есть новое сильное племя, частью которого станет и твой Аманахис. Я игриво шлепнул ее пониже спины, заставив покраснить. Нел тихо рассмеялась с реакцией Алалихеп, а Миа прокомментировала: Он сегодня пойдет к Алалихеп!» После ее слов рассмеялись уже все, даже я не смог удержаться. У всех людей разные мысли в голове. Только у Мии все 24 часа одна и та же и касается секса. Целый день провел я с семьей. Вернувшиеся с Зиком, Миха и Мал порадовали успехами. Оба неплохо читали по слогам и усвоили вычитание и сложение до десяти. Лайтфута временно разместил у себя. Его семья заняла одну из комнат. С утра бригада строителей должна начать строительство их дома, который американец хотел расположить рядом с будущей кузницей и домной. Он сегодня побродил по берегу и нашел уютное местечко всего в двухстах метрах от крайних домов Кипруса, рядом с ручьем. Вода по желобам поступала от ручья в Кипрус и в скотный двор, решив вопрос водоснабжения. Рассмотрев глину, что используют для строительства домов, Лайтфуд огорченно покачал головой. «Из такой глины шамот не получить! А без шамота я не смогу сделать огнеупорный кирпич! Есть идея!» Пока строители будут строить дом, можешь отправиться с Тиландером в плаж и привести шамотную глину, необходимую для огнеупорного кирпича. Только сегодня не тревожь его, дай побыть с семьей». Лайтфуд с радостью согласился с моим предложением, а пока шли в резиденцию, рассказывал, какие изменения хочет внести в конструкцию домны для увеличения коэффициента полезного действия. Все эти его термины для меня были китайской грамотой. Мои мысли занимали деньги, которые я привез в трех кожаных мешках. Пора и Кипросу переходить на товарно-денежные отношения. Выбор казначея Кипроса был безальтернативным. Я мог безоговорочно доверять только Зику, много раз доказавшему свою кристальную честность и преданность. Попрощавшись со мной, Лайтфуд ушел в гости к Тиландору, захватив свою семью. До очередного приема пищи еще далеко. а ЗИК как раз появился на горизонте. Новоявленный градоначальник в течение получаса понял все плюсы от введения в оборот денежных средств. Уменьшалась волокита, связанная с учетом материальных ценностей и многое другое. Пока население Кипруса меньше, чем в Плаже, внедрение денежной системы должно пройти намного быстрее. В следующие дни ЗИК наведывался, чтобы уточнить нюансы денежной политики. Оба американца отплыли в Плаж за Шамотом. и я провел четыре дня в кругу семьи, наслаждаясь вниманием жен и играя с детьми. На четвертый день семейного отдыха решил проведать оба пшеничных поля. Первым дошел до поля у кромки леса, где из земли густо проклюнулись зеленые ростки. Санчо обрадовался, увидев, что мы направляемся в сторону устричной отмели, и даже ушел вперед, обогнав меня. Второе поле производило удручающее впечатление. Ростки появились хаотично и редкими группами. И выглядели странно, цветом напоминая побуревшую траву в жаркий август. Это место не годилось для выращивания сельскохозяйственной продукции. Направляясь к Санчо, который, набрав кучу устриц, дробил их камнем, внезапно остановился. Странно знакомый по прежней жизни запах шел от ямы, что мы выкопали в прошлый раз, пытаясь разобраться со строением почвы. Подойдя к яме, я остановился ошарашенный. На две трети яма заполнилась черной маслянистой жидкостью, в которой, преломляясь, отражались солнечные блики. Нефть? У меня перехватило дух от перспектив, если это нефть. От поверхности до масляной жидкости около полуметра. Прилег на краю ямы и опустил руку в черную жидкость. Когда вытащил, сомнений не оказалось. Вязкая черная жидкость облепила руку словно перчатка. Тяжелые капли падали вниз. Понюхал немного неприятный, но узнаваемый запах углеводородов. «Даешь освещение городов!» «Зажигательные бомбы!» «Транспорт на бензиновом двигателе!» На минуту я даже замечтался, но быстро пришел в суровую реальность. «Транспорт нам не под силу». «Ну а сделать керосиновые горелки вполне реально!» Долго очищал руку в морской воде. «Нефть не хотела смываться». Не знаю, такая липкость — это хороший признак или нет. Зачерпнув ракушкой немного нефти, выбил искры, чтобы падали на нефть. При жаркой погоде испарения полыхнули. Нефть воспламенилась, заставив Санчо разинуть рот от удивления. Горящую жидкость неандертальцу видеть не приходилось. Мне снова удалось поразить его воображение. Почему-то Санчо решил, что горящая нефть представляет для меня угрозу. Схватив горящую раковину, отшвырнул ее подальше. При этом часть горящей нефти попала ему на руку. Дико взвыв, неандерталец в два прыжка влетел в море, погружая руку в воду. Отлетевшая ракушка упала на камни, нефть разлилась и теперь горела на земле. В этот момент я понял, как именно возьму Андон и чем поражу воображение Амонахис, сломив их волю к сопротивлению. Нефть, разлитая в глиняные сосуды с узким горлышком, где кусок пропитанной нефтью ткани будет выполнять функцию затычки и запала одновременно. Осталось придумать компактный камнемет, чтобы установить его на драккарах и обстреливать город. Поджигая запал, швырять горшки с нефтью на ощутимое расстояние. От падения горшки разобьются, а разлившаяся нефть вспыхнет от запала, охватывая большую площадь. Осмотрел руку Санчо. Валдырей нет». Толстая кожа неандертальца и в этот раз сослужила ему хорошую службу. Нефть тем временем догорела, и от темного пятна на камнях вился черный дымок. «Санчо! Собирай устрицы, пойдем домой! Сегодня должен вернуться варяг. Есть чем озадачить американцев!» Недоверчиво глядя на пятнышко на камнях, неандерталец стал собирать устрицы, сорвав с плеч шкуру накидку, обнажая страшные шрамы. Даже мне все еще трудно смотреть на эти рубцы неправильно сросшихся слоев мышц и кожи. Сразу, когда неандертальцу стало лучше, хотел заштопать его, но, к моему удивлению, края раны заживали первичным натяжением. Кроме того, всего моего шовного материала не хватило бы, чтобы ушить все его повреждения. Зажив, образовались такие страшные рубцы и шрамы, что, видевшие Санчо обнаженным, отводили взгляд». На обратном пути зашли в рыбацкую артель. До сих пор они просто приносили излишки рыбы в Кипрус. Зачастую невыгодно для себя обменивали на нужные товары. Со введением денег в оборот, профессия рыбака станет прибыльнее. Мне нужно найти соль. Каждый раз мы привозили соль вместе с партией колонистов, но это мизерные запасы. Со временем соль станет одним из предметов торговли плажа, который вообще богат полезными ископаемыми. Кипр тоже уже дал понять, что здесь есть разные руды, обнаружилась нефть. Пока от рыбаков шли в резиденцию, решил на пару недель отложить визит к озерным Луома. Сейчас гораздо важнее наладить металлургическое производство и нормально обследовать остров. Варяг появился ближе к вечеру. По осадке судна можно было сразу понять, что корабль загружен основательно. Кроме глины, половину судна загрузили коксом, никелево-свинцовыми чушками и двумя комплектами раций с самолетов. На мой вопрос, зачем рации, если их не удалось оживить, Тиландер уклончиво ответил, что есть одна задумка. Пригласил американцев на ужин и поделился новостями о найденной нефти. Лайтфут обрадовался и сразу начал продумывать вариант использования нефти вместо угля в процессе плавки металлов. Подождав, пока утихнет восторг Лайтфута, сразу обозначил свое видение использования нефти в военных целях. «Вам словосочетание «греческий огонь» о чем-нибудь говорит?» «Это «олимпийский огонь»,» — предположил Лайтфуд. А Тиландер просто отрицательно покачал головой. «Мне даже стало неловко за американскую систему образования. У нас каждый школьник знает, что так древние греки называли зажигательную смесь на основе нефти. Нет, это специальная смесь на основе нефти с добавлением извести, жиров и прочей ерунды». которые греки поджигали деревянные корабли противника. Ну, вроде напалма, что вы использовали во Вьетнаме». «Во Вьетнаме?» — хором переспросили американцы. «Не хотите вспоминать позорную страницу?» — засмеялся я, лишь потом осознавая, что вьетнамская война началась спустя десять лет после исчезновения американцев. Минут двадцать пришлось отвечать на вопросы про войну во Вьетнаме, больше основываясь на кинофильмах. Оба собеседника сидели подавленные. Они не могли осознать, как их большая и могучая страна могла проиграть войну отсталой азиатской стране. Не стал говорить про помощь СССР вьетнамцам. Это ничего не меняло. А у нас сложились отличные дружеские отношения. «Хорошо, что я этого не видел», — задумчиво произнес Тиландер после моего рассказа. Нел подала малиновый чай. Пару минут стояла тишина, нарушенная Лайтфутом. «Сэр, вы хотели рассказать про греческий огонь». Тиландер, одобрительно хмыкнув, поддержал вопрос. «Это горючая смесь, как я уже говорил, на основе нефти с добавлением других веществ, чтобы усилить горение. Горит долго и с большой температурой, водой не гасится. Можно только закидать песком, да и то не всегда. Мы можем, используя такой вариант, взять Андон практически без потерь». Посмотрел на американцев. У обоих сосредоточенные лица переваривают услышанное. «Так вот», — продолжил пояснение. «Все, что нам требуется – камнеметная машина, способная швырнуть горшок с нефтью достаточно далеко. Про коктейль Молотова вы, конечно, слышали?» «Сегодня просто день удивлений. Американцы никогда не слышали это словосочетание, даром, что попали в этот мир практически сразу с войны. Минута на объяснение, как работает вышеупомянутый коктейль, и Тиландер задает вопрос. Они же будут пробовать его потушить. Разве не так?» «Так». Но мы подберем такие компоненты, что вода только усилит горение, внеся дополнительную суматоху и страх. Жаль, у нас нет извести. Она нам бы пригодилась и здесь», — подвел я итог. «Вы об извести, которые белят?» — Лайтфуд улыбнулся. «Да». «А почему ты спросил, Уильям?» «Мы получали негашеную известь, прокаливая мел в своей домне. Отец нелегально подрабатывал этим бизнесом. Недалеко от нас разрабатывали меловый карьер». И мы периодически возили с карьера мел, прокаливали его и получали известь. Затем, расфасовав, продавали соседям за полцены, потому что из-за Великой депрессии в США цены на известь сильно взлетели. «Ты хочешь сказать, найди мы мел, ты мог бы получать негашеную известь? Это проще простого!» Снова улыбнулся Лайтфуд. Меня даже покоробила эта улыбка, подавив раздражение, констатировал. «Может, и проще простого, но только мела нет!» И, насколько мне известно, его добывают в карьерах, так как мел является осадочной породой, образованной из окаменелостей беспозвоночных сотни миллионов лет назад. А у нас нет ни знаний, ни сил вести геологическую разведку в поисках этих окаменелостей. После моего монолога заулыбались оба американца. Заметив на моем лице признаки недовольства, Тиландер поспешил меня успокоить. «Со всем уважением, сэр. Мел — это не проблема, потому что мы знаем, где он есть». До меня смысл сказанного дошел секунд через пять. «Вы знаете, где есть мел? Зале же мела? Или пара кусков?» «Когда второй лейтенант Роберт Гербер погиб, сорвавшись со скалы, мир его праху...» Лайтфуд перекрестился. «Мы с Германом рыли ему могилу, чтобы достойно похоронить. На глубине полуметра наткнулись на легко крошащуюся белую каменистую породу. «Это точно мел, да подлинно вам говорю, сэр. Уж я-то мел хорошо знаю». Столько прокаливал его в дом не отца. — И много его там? — спросил, едва скрывая нетерпение и желание броситься на поиски залежи мела прямо сейчас. — Думаю, там большие залежи, потому что это был большой участок, удивительно ровный, словно бильярдный стол. Лайтфуд улыбался, довольный произведенным эффектом. — Герман! — Уильям! Вы понимаете, чего мы добьемся, если это мел, и мы получим известь? Я вскочил с места, не в силах совладать с эмоциями. Черт с ним, с греческим огнем. Известь — это антисептик против бактерий и паразитов. Это противопожарная защита деревянных строений. Это просто красиво. Просто представьте побеленные изнутри и снаружи домики, как преобразится Кипрус и Плаш. Оставив удивленных моей реакции американцев, досталось заначки спирт. В литровой медицинской таре нетронутыми оставалось примерно 900 мл. Отлив примерно 200 мл вернулся к американцам. А сейчас мы попробуем настоящей русской водки. Долил к спирту родниковой воды, так, чтобы объем увеличился в два раза. Рецепт простой. Молекулы спирта меньше молекул воды. Смешав 100 мл спирта и 100 мл воды, получишь примерно 190 мл 48-градусной жидкости. А вот налив половину бутылки спирта и долив ее доверху, получите водку. Реальная пропорция 5 к 7. Так что у меня получилась крепость градуса 42. Поставил емкость с разогревшейся смесью в родниковую воду, чтобы охладиться. Разлил по глиняным чашкам и, глубоко вздохнув, опрокинул первую стопку и потянулся к ячменной лепешке, чтобы занюхать. Тиландер и Лайтфуд последовали моему примеру и застыли с выпученными глазами и открытыми ртами. «Приличные люди, а пить не умеете!» «Запейте!» Пододвинул миску с водой и протянул лепешку. «Живем, ребята!» Отойдя от шока, американцы запили водой и занюхали лепешку так, что им бы позавидовал самый злостный алкоголик. Посидели, повторили, и третьей стопкой закончили распитие самодельной водки. Уходили американцы, слегка пошатываясь. «Еще бы! Восемь лет не пили алкоголь, вот их и накрыло!» Тиландер обещал придумать самый классный камнемет, чтобы весь Андон сгорел к чертям. лайтфуд божился что получит такую известь какую не видели даже привередливые домохозяйки новолуние начиналось закончился январь и уже первое февраля одел так много да еще и три жены мысленно простонал направляясь в спальню нел